Ольга Дмитриева. Ученица ледяного стража. Глава 1. Новая академия. Я три раза перечитала бумаги, которые держала в руках, и выдохнула. Как академия стражей Севера? Я думала, что отец направит меня в академию драконов Востока к тётушке фей. Лицо мачехи начало наливаться краской, верный признак, что сейчас будет очередной скандал. Ее пышная грудь заколыхалась в откровенном декольте, а подол расшитого золотом платья затрясся, когда герцогиня Карина Скао выпалила. «К драконам? Перед родственниками позориться? После того, что ты здесь натворила?» Я отвела взгляд и промямлила. «Кто же знал, что у декана Барта нет чувства юмора?» «Точнее, кто же знал, что моя невинная шутка предназначалась именно декану факультета боевой магии?» когда я спорила со старшекурсниками и подумать не могла, что моё особое зелье окажется на хм, пятой точке упомянутого декана. С этими паршивцами я обязательно расквитаюсь, как только вернусь из ссылки в чужую академию. Со злости мне больше всего хотелось пнуть чемодан, который стоял у моих ног, но я сдержалась и обвела взглядом просторный холл, из которого мне предстояло отбыть к месту назначения. Слуги толпились в дальнем конце, кое-кто утирал слезы. «В отличие от хозяйки этого замка, они меня искренне любили, баловали, а еще скрывали от отца, правящего герцога Запада, все мои проделки. Но последний раз я простоволосилась так, что теперь о моей выходке знает весь город». Герцогиня Карина распахнула позолоченный веер и прикрыла им лицо. После этого мачеха начала обходить меня по кругу и наставительно заговорила. «Ты дочь жалкой поберушки, Анна. Мой дрожайший супруг смилостивился и признал тебя, дал свою фамилию, не оставил подыхать на улице, такой, как ты, нечего делать среди драконов, а магия стражей у тебя в крови». Она схватила прядь моих волос и выразительно потрясла ей. «Ну да, белые, как снег, говорят, признак чистейшей магии стражей, хотя, по-моему, вранье, как будто у нас на западе мало блондинов». Правда, и у моего отца, и у мачехи волосы были каштановыми, но тут мне было чем крыть. Я отлично училась в Академии хранителей Запада. Три года! Руки сами потянулись к вытянутому футляру для оружия, который лежал поверх чемодана. Но я вовремя спохватилась, что мой лук отец отобрал еще три дня назад в порыве гнева, а значит, теперь там лежит какая-нибудь бесполезная железка из фамильной сокровищницы, с которой мне предстоит отправиться в новую академию. Моя сводная сестрица Амалия наконец подала голос. «Два с половиной. Сейчас середина третьего курса». Я метнула на девушку ненавидящий взгляд, а мачеха остановилась передо мной и торжествующе заявила. «Герцог устроил тебя в Академию Стражей Севера. Радуйся, что сможешь получить хоть какое-то образование». Ты всего лишь внебрачная дочь, но он дает тебе все, так что на ближайшие два с половиной года тебе обеспечено место. Надеюсь, хотя бы оттуда ты не вылетишь с позором, Анна». Я смотрела в глаза герцогини Скау и понимала, что именно этого она желает больше всего, чтобы я опозорила семью, и отец отказался от меня. «Внебрачная дочь. Я ей как кость в горле. Конечно, она желает, чтобы вся любовь отца доставалась ее драгоценной Амалии». Слуга подал мне подбитый мехом плащ и прошептал «Удачи, леди Анна!». Я рассеянно кивнула, продолжая сжимать в руках рекомендательные письма. Деваться всё равно некуда. Теперь меня ждут север, холод и стены самой строгой боевой академии мира. Они бы ещё меня в монастырь отправили. Герцогиня коснулась камня на одном из многочисленных колец, и я почувствовала, как вокруг меня начинает закручиваться портальный вихрь. В полёте я всё-таки пнула чемодан. И отвела душу. Как оказалось зря. Расстроенные чувства сыграли злую шутку уже со мной. Я умудрилась вложить в это движение талику магии. Возмущение поля исказило направление потока. К счастью, переход почти завершился, и я попала куда нужно. Но на этом мое везение закончилось. Меня выбросило вместе с чемоданом и оружием в паре метров над полем. За мгновение, что остатки вихря перемещения удерживали меня в воздухе, я успела испугаться и осознать свое бедственное положение. После этого я рухнула вниз. Но вместо того, чтобы разбиться о каменные плиты, оказалась в сильных мужских руках. Моим вещам повезло меньше. Чемодан и футляр для оружия рухнули с таким грохотом, что задрожали стекла. Да, защитной магии отец не пожалел. Только не на то надо было накладывать чары. Мой спаситель многозначительно кашлянул, и я подняла взгляд. После этого пришлось поднимать челюсть, потому что он оказался молод и красив. Да ещё силён и ловок, судя по тому, как он поймал меня и продолжал удерживать на руках. И у него были волосы того же цвета, что и у меня. Белые, свободно спадающие до лопаток. Интересно, кто это? Надеюсь, не очередной декан без чувства юмора? Незнакомец изогнул бровь, и я, спохватившись, пробормотала. «Спасибо!» «Так, Анна, хватит таращиться на него, будто никогда не видела беловолосых мужиков. Но я и правда не видела беловолосых раньше. Истинная магия стражей, да? Интересно!» В этот момент мужчина решил, что хорошего понемножку, и поставил меня на пол. Его лицо осталось холодным и неприступным, и только в синих глазах светилась крохотная искорка любопытства. А я принялась бесцеремонно разглядывать своего спасителя. Его костюм напоминал военную форму. На плечах лежал чёрный кожаный плащ с меховым воротником, а у пояса висел меч. Тут я не сдержала восхищённый вздох. Оружие оказалось под стать хозяину. Изящные белые ножны, инкрустированные серебром, сапфир в рукояти источал силу. Я чувствовала, что передо мной клинок, который не раз побывал в бою. Бесстрастный голос незнакомца заставил меня оторвать взгляд от оружия. «Кто вы и что вам нужно в Академии Стражей?» — спросил он. Теперь я не сомневалась, кто передо мной. Один из Стражей Севера и его магический меч. Хозяин такого оружия однозначно родовит и знатен, не меньше, чем искусен в бою. Тут я вспомнила, что мне задали вопрос. Вместо ответа я молча протянула бумаги. Шорохи за спиной дали мне понять, что в комнате мы не одни. Пока мой спаситель внимательно читал документы, я быстро огляделась. Зал прибытия оказался довольно большим. Из мебели здесь был только длинный стол, за которым восседали еще три незнакомца. Самый старший, с наполовину седыми волосами и бородой, мрачно разглядывал меня, откинувшись на спинку стула и сложив руки на животе. Лица его коллег были кислыми. Меня не ждали? Мне не рады? Но отец же договорился. Беловолосый, наконец, подошел и протянул мои документы седому. Меня начало одолевать беспокойство. Неужели с бумагами что-то не так? Печати подлинные, это можно проверить. Седой словно прочитал мои мысли. «Печати подлинные. Договорённость с ректором достигнута. Значит, леди Анна Скау...» Он задумчиво посмотрел на меня и продолжил. «Принята на третий курс Академии Стражей». «У нас нет свободных мест, господин Холман». Возразил его сосед чуть помоложе, с короткой черной бородкой. И леди два с половиной года обучалась на хранителя. Ей нечего делать на третьем курсе. Обучение придется начинать с азов. Но холман повернул к нему бумаги и указал на печать, а затем раздраженно произнес «Печать Академии, личная печать реактора, личная печать правящего герцога Запада. Она зачислена на третий курс. Осталось решить, кто из вас возьмет ее в свою группу». Лица его коллег вытянулись. «Так, значит, передо мной кураторы». Я украдкой бросила на них оценивающий взгляд. Тот, что с бородой, мне почему-то не нравился, да и его сосед со шрамом на щеке тоже доверия не внушал. На спинке стульев я заметила перевязи с мечами. И мне выбирать не придётся. Выбирают они. Точнее, выбирать никто не стал. Бородатый тут же подался вперёд и начал отпираться. «У нас с Багрей, нам группа под завязку. Даже комнаты свободной в общежитии нет». Не на лестницу же селить герцогскую дочку пусть и... Ты сам знаешь, что свободное место на нашем курсе только одно». После этого оба мужчины выразительно посмотрели на Беловолосова. Тот ответил им ледяным взглядом, но Седовлас и кивнул. «Они правы. Место есть только в твоей группе, Вестейн». «Вестейн, значит. А красивое имя ему идёт». «Я не беру в свою группу девушек», — спокойно напомнил он. Что за дремучие нравы? Я едва сдержалась и не произнесла это вслух. Девушек он не берет. И не надо, наверняка остальные кураторы не хуже. Я повернулась к мужчинам, но на их лицах не увидела энтузиазма. И было в глазах стражей что-то, что мне не понравилось. Багрын елейно произнес. Мест все равно нет, господин Аберг. И чем бы мне угодила девушка, по-моему, она впишется в ваш отряд. Только посмотрите на эти волосы, всё, как вы любите. У вас и парни, и блондины из высших родов, как на подбор». Вестейн покосился на меня и нехотя признал. «Да, в ней течёт чистая кровь стражей, большая редкость. Но девушек я не беру, и вы знаете об этом. Кроме того, все, кто желает попасть в мою группу, проходят вступительное испытания Холман покачал головой. «И что ты предлагаешь?» Аберг скрестил руки на груди и ответил. Пусть её возьмут, господа Багрейн или Кром. В конце концов, можно раздобыть ещё одну кровать и заставить потесниться какую-нибудь из благородных леди, которые у них обучаются. Багрейн возмутился. «Комната на двоих? Да ты хоть понимаешь, какой скандал учинят мне родители девушек, если узнают, что их дочь поселили с...» «Внебрачной дочерью герцога Скао!» Закончила я вместо него, стараясь, чтобы голос не дрожал от гнева. Он замолчал. А я опустила глаза и постаралась медленно разжать кулаки. Снова заговорил крон, который нравился мне все меньше. «Так, давайте сделаем все по протоколу. Если для приема ваш отряд нужно пройти испытание, думаю, можно его устроить». Я вскинула голову и начала рассматривать его лицо. «Вроде бы помогает, но почему на душе так гадко? Мне ли бояться испытаний? Все практические экзамены я сдавала на отлично, поэтому я поспешно заявила...» «Испытание так испытание, давайте скорее покончим с формальностями». «В конце концов, лучше беловолосый тип с дремучими нравами, чем эти», он хотя бы говорит искренне. Но во взгляде Крона сверкнуло удовлетворение, и я поняла, что согласилась зря. «Как всегда, язык мой — враг мой». Пойти на попятный мне не дали. Мужчины тут же повскакивали со своих мест, подхватили клинки и сгрудились вокруг меня. Холман коснулся одного из своих колец, и портальный вихрь начал закручиваться. Я старалась не шевелиться, чтобы снова не сбить поток. Когда мужчины расступились, ветер швырнул мне в лицо пригоршню снега. Солнце уже село. Я втянула голову в плечи и обернулась. За моей спиной находился высокий деревянный загон. Над ним горели магические фонари, но из-за частых бревен я не могла рассмотреть, что происходит внутри. Я оглянулась на своих провожатых и спросила, «Где мое оружие и что нужно делать?» «Никакого оружия», — нахмурился Вестейн. «Делать тоже почти ничего не нужно. Зайти и выйти, но, Анна, ты можешь отказаться и вернуться во дворец своего отца. Поверь, то, что находится внутри, тебе не понравится». В стороне раздалось тявканье, и я нервно облизнула губы. «Не понравится то, что внутри?» не понравится мне могло только одно пауки что ли подозрительно спросила я это предположение оскорбило стражей до глубины души иди уже буркнул крон ничего страшного там нет весстеййн любит нагнетать мне почему то в это не верилось я уже взялась за щеколду когда за спиной снова раздался холодный голос ты зря согласилась возвращайся к отцу к отцу но ну уж нет «После того, что было, отец на меня очень зол. и Если я и отсюда вернусь ни с чем, он меня точно в монастырь отправит или в охотничий замок на болотах, даже не знаю, что хуже. Ладно, где наша не пропадала?» Я рывком потянула на себя калитку и шагнула вперед, гордо вскинув голову. «В конце концов, Вестейн явно не хочет брать меня в свою группу, да и не может быть на вступительных испытаниях ничего по-настоящему опасного». Калитка хлопнула, отрезая меня от стражей. Несколько мгновений я стояла и молча таращилась на тех, кто ждал меня внутри. Жители загона оказались настолько же милыми, насколько пугающими. В центре освещенного круга возились щенки, белоснежные лайки. Они напоминали очаровательных плюшевых медвежат. Вот только размером каждый щеночек был почти с меня. А еще я им сразу не понравилась, стоило мне сделать шаг вперед, как не меньше десяти оскаленных мордашек повернулись в мою сторону. и тут же уперлась спиной в калитку. Что там нужно было? Зайти и выйти? Я зашла, а теперь хочу выйти, выпустите меня. Но в этот момент едва слышная треля повестила меня о том, что магический замок сработал, и теперь я заперта с той стороны. Из-за бревен донесся холодный голос Вестейна. «Вы спятили? Зачем?» «Вы сами хотели испытания по всем правилам, господина Аберг», слащаво произнес Крон. «Теперь ей не выйти. У нее белые волосы. Ничего же не случится». Меня окатило липким страхом. Похоже, меня сделали разменной монетой в каких-то внутренних разборках между кураторами. Крон и Багрейн явно не любят Вестейна. Но что делать мне? «Пёсики уже отвлеклись от своих игр и начинают интересоваться так не кстати подвернувшейся девицей, то есть мной». За спиной раздался шорох. Я поняла, что кто-то прислонился к прутьям с той стороны, а затем я услышала голос Вестейна. «Анна, слушай внимательно. Чтобы выйти отсюда, нужно, чтобы одному из щенков ты понравилась. Присмотрись и выбери того, который не скалится, а затем начинай медленно приближаться». «Вместе с ним ты сможешь покинуть загон». Я еще раз оглядела белоснежных щенков и нервно сглотнула. «Они все скалятся!» — выдавила я. За калиткой наступила гробовая тишина. Мне показалось, что последующий смешок принадлежал Крону, а Багрейн негромко произнес «Жалко девчонку. Вековые традиции Академии не всегда доводят до добра. Правда, господин Аберг? Боюсь, вам придется объясняться и с ректором, и с ее отцом». Так это меня уже похоронили, что ли? Ну нет, я на такое не подписывалась. Я ждала, что Вестейн начнет спорить, но вместо этого он шепнул мне «Беги». Повторять дважды не пришлось. Я сорвалась с места и помчалась вдоль забора, но быстро поняла, что все бесполезно. Четыре лапы работают лучше, чем две ноги. Я не успела пробежать и половину круга, как щенки зажали меня в углу у сплошной деревянной стены. Печать призыва для своего оружия я сложила четко, как на занятиях. И только когда ничего не произошло, спохватилась. Мой лук остался дома, в блокирующем футляре. Здесь я не могу ничего. Испугаться еще больше я не успела. Щенки внезапно попятились, а над моей головой мелькнула белая тень. Наверное, он перепрыгнул через забор. Но мне в тот миг он показался ангелом, спустившимся с неба. Передо мной стоял еще один пес, такой же белый, только еще больше, и, в отличие от щенков, на его спине красовалось седло. Тогда меня озарило. Я, наконец, поняла, что это за существа. Байланги — легендарные псы-стражей. Но самым главным было то, что щенки пятились, поджав хвосты от своего старшего товарища. Он пришел, чтобы защитить меня? Убедившись, что малышня отступилась, Пес повернулся ко мне. Я вскинула голову, чтобы заглянуть в темно-золотые глаза чудесного существа. Угрозы от него я не чувствовала. Байланг тщательно обнюхал меня и скупо шевельнул хвостом. «Интересно, это знак того, что я ему тоже нравлюсь?» Я протянула руку, чтобы коснуться черного носа и настолько расслабилась, что когда пес молниеносно прихватил мое запястье зубами, не успела даже пикнуть. Рядом раздался грозный окрик. «Свейд, нельзя!» Вестейн поспешно оттер Байланга в сторону, а затем круглыми глазами уставился на мою руку. Укусить меня тот не успел, хотя скорее и не пытался. На внутренней стороне запястья выступила капля крови. Мне даже не было больно, но реакция стража меня удивила. Он быстро огляделся и выхватил платок. Прижал к царапине белую ткань и прошипел. «Спрячь быстрее, никто не должен это увидеть». Я и сама не знаю, почему послушалась, но к тому моменту, когда подоспели остальные кураторы и холман я уже натянула рукав и опустила руку. Крон хищно улыбнулся. «Ах, какая жалость, леди не прошла испытание и что же теперь делать?» «Я беру ее». Голос Вестейна был холоден, как лед, и до меня не сразу дошел смысл его слов. Остальные стражи были удивлены не меньше и едва удерживали челюсти на месте. Холман даже переспросил. «Ты что?» «Беру леди Анну Скау в свою группу, отведите ее в общежитие». С этими словами он поправил меч у пояса и вскочил на спину Байланга. Пока Вестейн устраивался в седле, пес на прощание потерся мордой о мое плечо. Я погладила белую шерсть и заметила, что остальные кураторы открыли рты. «Суэйт» холодно окликнул пса мой новый куратор. Тот нехотя отошёл от меня и одним прыжком перемахнул через высоченный забор. Кажется, пёсику я всё-таки понравилась. А вот его хозяину. Нет. Остальные кураторы поспешили удалиться. Наверное, пошли в свои общежития пешком, чтобы не тратить заряды портальных колец. Вместе с Холлманом я вышла за ворота. Он провёл рукой по сидеющей бороде и сотворил руну призыва. Через пару минут на его зов примчался запахавшийся слуга. «Проводите леди Скао в общежитие. Третий курс — лунный корпус». После этого он повернулся ко мне и добавил, «Вещи доставят тут даже успехов». Мы распрощались, и я отправилась вслед за слугой. К тому времени, как впереди приветливо засияло огнями двухэтажное здание, я успела замерзнуть. Но моим надеждам на теплую комнату и еду не суждено было сбыться. Слуга вел меня мимо, и я заметила на двери нарисованное солнце и медную цифру 3. Так, это чужое. Мерзнем дальше. Второе подобное здание тоже оказалось не нашим. На этот раз рядом с тройкой красовалась звезда, и я шагала следом за своим провожатым и мысленно костерила отца, мачеху, Амалию, декана Барта и старшекурсников, благодаря которым оказалась на севере. Огни остались позади. Впереди маячило длинное приземистое здание, напоминающее конюшню. Каково же было мое удивление, когда мы остановились перед входом. На двери была прибита медная цифра 3 и намалеван месяц. К тому времени я замерзла так, что мне уже было плевать на то, как выглядит общежитие. Как угодно, дайте мне какую-нибудь келью, главное, теплую, и еда подойдет любая. Слуга отворил дверь, и мы оказались в небольшом холле. Парнишка с короговоркой пробормотал, размахивая руками. «Ванны умывальные справа, столовая слева, адепты живут там, ваши вещи уже доставили». После этого он моментально испарился. Я пожала плечами и направилась к двери напротив входа. Надеюсь, комендант общежития уже в курсе и приготовил мне комнату. Гладкая отполированная ручка удобно легла в руку. Я выдохнула и повернула ее. Дверь натужно скрипнула, а я удивленно замерла на пороге. Да уж, к такому меня жизнь не готовила.